Размышления о русской зиме. Размышления злого шутника о русской зиме годные лишь для помещения в периодическом журнале. Зима начинается в конце ноября и часто в половине декабря останавливаются реки, падает снег, ездят на санях. При выходе надевают большие шубы, а в комнатах сколько возможно закрывают все оконные щели, вставляют двойные рамы. Так что не может проникать никакой ветер. Топят печи или же камины. В комнатах бывает очень тепло, даже слишком, если того захотят. Чувствуешь, что холод обыкновенно колеблется между одним и десятью градусами. Холод свыше этой нормы считают большим. И нет примера, чтобы такой холод продолжался более нескольких часов, и его нагоняет обыкновенно северный ветер. Такие морозы наступают в половине января. Остальное время по большей части сухое, светлое, с ясным солнцем.